«Вы же его и убили», — сказал Тлаули Коля, обнимая жену. «Вы убили монте когда поняли, что он стал бесполезен. Я видел тело. Я расскажу тебе, как было это». «Ночь легла, Натя Тетлан. Та самая ночь, которую вы позже назвали Ночью Печали. Для нас же она была Ночью Радости». И подумали мы, что освободились от яда в сердце страны. Мы гнали змею из нашего дома. И единственно, печарились, когда не сумели догнать. Мы ошиблись, решив, что змея не вернётся, ибо слаба. Мы заплатили за свои ошибки. Ну а теперь слушай меня, Теуль. Я от Лаули Коли из дома Ягуара и ещё два десятка воинов... «Вошли во дворец через разваленную стену. Уже тогда мы знали, что вы готовитесь уйти, но знали и то, что золото, до которого вы проявили неслыханную жадность, замедлит путь, оно же и усыпит бдительность. Вы не верите друг другу, и, занявшись дирижом добычи, вы забудете об осторожности». Я говорил Куау Темаку, что нам следует воспользоваться случаем и, пробравшись во дворец, убить всех. Но он на сей раз сделал по-своему. Итак, мы шли, и шаги наши были бесшумны, как ветер, скользящий по глади морской. Комнату за комнатой осматривали мы и видели, что опустел дворец. А вскоре снаружи донеслись звуки выстрелов и крики. Которые подтвердили нашу догадку. Тогда, забыв про осторожность, кинулся я к покоям Монтесумы и вошел. Покои были пусты, и все другие тоже. Остались у них лишь мертвые теули и золото, которые вы не сумели унести и за которым вернулись. А Монтесума, о котором ты и так скорбишь, притворясь, будто скорьбь это, истинно, лежал на берегу канала. Его убили. И бросили, как не бросают даже раба. И так же поступили с Ицкауцином. Человеком, который вовсе не причинил вам никакого зла. Вот цена вашего слова. И вот она, суть вашей веры. Обман. И ничего, кроме обмана. Ты ошибаешься. «Я вскочил, потому как не мог терпеть, что он, дикарь, поносит имя Господа и обвиняет нас в том, в чём нет нашей вины!» «Не ошибаюсь!» стал напротив меня. Он был выше и сильней, не говоря уже о том, что призвание моё не давало мне возможности отточить воинские умения. «Я не ошибаюсь и могу отречить рану, полученную от камня» от раны, нанесённой мечом. «Три удара!» «Сюда!» Он коснулся живота. «Сюда!» Рука легла на левую сторону груди, а затем переместилась на плечо. «И сюда!» «Ты лжёшь!» «Я готов был признаться в грехах совершенных, но по какому праву Ягуар обвиняет нас в смерти Мотыкусумы?» «Это вы лжете и лгали с первого дня». Смех заставил нас обернуться Педро стоял на коренях, хохотал и хлопал себя ладонями по бедрам Вы оба дураки, какие же вы дураки Верите, не верите Смех перешел в теплый кашель, но Педро не замолчал Убили его, конечно убили «Он нас всех подставил, заслужил! Отпусти, что было бы!» Тлаули-коли схватил Педро за шиворот, поднял и встряхнул. «Говори! Я тебя не боюсь! Ты дикарь, а со мной Бог! Он спасет мою душу, а ты будешь гнить в аду! Вы все здесь будете гнить в аду!» Его крик оборвался, когда Ягуар отвесил Педро по щечину. «Говори!» — повторил он спокойно. «Нет!» То, что происходило дальше, было мерзко. тлоули -коли подтянул Педро к дереву и принялся привязывать, явно имея намерение пытать. Когда же я попытался воспротивиться и даже схватил Тлоули за руку, то просто вдруг оказался лежащим на земле. А подняться не сумел, потому как воины навалились и скрутили мне руки. Беспомощного они усадили меня, таким образом, чтобы я видел всё происходящее. Рот же заткнули. Тлоули снял с Педро одежду, которая за время путей изрядно истрепалась, став чёрной от грязи. Расскажи, обратился он на испанском, но Педро вновь рассмеялся и плюнул во врага. Когда первый надрез чертил плечо, Педро сжал зубы и молчал долго, испытывая муки, которые мне и вообразить тяжко. Но стоило Тлавуликоли, подцепив кончиком ножа кожу, дернут, Педро закричал. И если бы я мог, я бы закрыл уши, не желая слышать крик. Но я закрыл глаза. В мыслях я обращался к Господу с просьбой помиловать всего человека и не спаслать милосердия в жестокое сердце Ягуара. Но, видно, слишком грешен я был, чтобы молитву услышали. В конце концов, Педро заговорил. «Кортес!» — приказал. «Кортес умен!» Умнее всех вас, он позвал всех собак, которым вы отдавали хвосты. Он показал, что вам можно пустить кровь, и позволил сделать это. И сейчас твой город сдыхает, и люди сдохнут вместе с ним, гореть им в гиене огненной. А Кортес заберёт всё золото, и женщин, и земли, если суждено. То так и случится, спокойно отвечал ему Толоули Коли. Ты рассказываешь, что знаешь, о смерти Монтесумы. Педро не стал запираться, а я решился открыть глаза. Мой товарищ, по несчастью, был весь покрыт кровью. На плечах и груди его темнели пятна снятой кожи, а по щекам текли слезы. Кортес позвал меня и еще троих. Которых знал и которым верил. Он сказал, что надо зачистить хвосты. Что если мы оставим Мешиков жить, То Монтесума вернёт себе трон. И тогда уж точно не простит нам всего, что мы сделали. А если он вдруг умрёт, То, глядишь, Мешики станут дерить власть. И тогда им будет не до нас. Мы успеем уйти. Только по мне мог бы на слова и не растрачиваться. Мне хватило того камушка, который Кортес дал за дело. Удивился ли я, услышав это признание, испытал ли гнев? Пожалуй, что нет. И проведя ночь связанным, я не спал, но думал, прав ли был, Кортес, убив того, кому пообещал свободу и защиту? И прав ли был я, поверив человеку веронедостойному? «И прав ли я, проникаясь верой к дикарю, не знающему Слово Божие? Кортес спасал наши жизни, а жизнь христианина бесценна, так стоит ли упрекать его за вынужденную подлость? И не от того ли верно сказано «Не судите, и не судимы будете»» Кортес показал нам двоих индейцев и верил им идти с нами. Дескать, его печалит непонимание И терзает страх, что мешики, напав на нас, Могут причинить вред и его дорогому другу. Ха-ха, другу. Вывери мы их. Аккурат, на бережок и выбери. А потом прирезали. И твой владыка лёг, как овечка, Пикнуть не успел. Тут Лавликори ударил Педро наотмашь, И тот удар был настолько сирен, что Педро упал и не двигался. Я испугался, что он мертв. Но к вечеру Педро пришел в себя. Его упрямство стоило ему нескольких зубов и клочьев в коже. Однако он не получил желаемого. Смерти. «Мы придем. Я, оглядываюсь назад, поражаясь пройденному пути, который видится мне столь же бесконечным, как некогда виделись воды океана. Они уносились за горизонт, подмывая опоры неба, и солнце качалось, как корабельный фонарь. Нынешнее небо проглядывает в прорехах листвы, яркая лазурь и яркая же зелень, вкрапление причудливых цветов, пестрота птиц. Порой мне кажется, что этот мир похож на росписи, виденные мной в храмах Мешиков. Он полон красок, а ещё жесток. Два дня Педру, ослабевшего от пыток, несли, и мы связали руки и ноги, вбили в рот кляп. Он стал похож на барана, которого рачительный хозяин волочёт на бойню. Я же стал вторым бараном менее строптивым, и пошел сам и без принуждения. После того вечера, о событиях которого я всё же осмелился поведать, мы с Тлаули Колей не говорили, он держался в стороне ото всех, и Киа не смела подойти к мужу, её печаль ясно читалась на её лице, и однажды, улучшив момент, когда Киа очутилась рядом, я заговорил с ней. «Тебе надо уйти!» Шепотом произнес я на языке Мешиков, Моля, чтобы Киа поняла. Она поняла и также шепотом ответила. «Почему?» «Он хочет убить тебя!» Мне было больно говорить эти слова, А еще стыдно, что я столь долго тянул с предупреждением. «Нет!» Улыбка сделала ее еще краше. «Он принесёт нас в жертву, меня, Педро, тебя!» Кеа коснулась моей щеки и сказала. «Я никогда не видела таких людей, как ты. Мой муж говорит, что вам нельзя верить, но всё же беседует с тобой». «Это ему нельзя верить!» «Признаюсь, я совсем забыл об осторожности». «Он сказал, что ты лучше, чем он думал». «Он убьёт тебя!» Почему не слышала она? Ослеплена любовью. Она почти дитя, и он спасет меня, ответила Киа. Отчего? От вас? Сказал Талаулеколи, возникший из тени, и вид его был грозен. Мне показалось, что он ударит меня. Но Талаулеколи лишь положил руку на плечо жены, от подобных тебе и подобных ему. «От подобных вашему Малинче, от тех, кто вырезал живое сердце тяну Чтетлана. Но в ту ночь мы очистили город, но не до конца». Помолчав, Ягуар добавил. «Хорошо, что ты пережил ее, Тиуль. Мне нравится беседовать с тобой». «Пережил? Господь укрыл меня, Дева Мария спасла меня, И ангелы-хранители крылами заслонили, Оберегая от стрел и копий. Та ночь осталась в памяти моей Заревом пожаров». Мы бежали, словно стая бродячих псов, и как псы огрызались, Рычали пушки, выплёвывая заряды свинца, Грохотали аркибузы, и ночь разрывали вспышки выстрелов, Едкий же пороховой дым застилал глаза. Я помню, как лились у меня слёзы, и бил я, не глядя, Моля лишь о том, чтобы ненароком не поразить своих же. Визжали индейцы, легионами дьявольскими напирали они, Счастье прокинуть и смешать наши ряды. Но если отринуть ужас и начать повествование сначала, то скажу, что выходили мы так. Сначала Кортес, живой ум которого не мог смириться с тем, что мы вот-вот окажемся побеждены, придумал, как пройти по каналам, вырытым Куаутемакам. Из бревен мы соорудили переносной мост. Огромный и тяжелый, но вместе с тем способный выдержать не только людей, но и лошадей. Затем Кортес велел позвать всех, от капитанов до самого распосреднего солдата. Он открыл перед нами сокровищницу и на наших глазах отделил пятую часть, про которую сказал «Это для короля». Никто не осмирился спорить. «Поскольку понимали мы, что действуем с согласия и во благо наихристианейшего монарха». Кортез же на оставшееся, а оставалось столь много, что под золотыми слитками, камнями и изделиями не видно было пола, произнес. «Вот сокровище! Пусть каждый возьмет то, что пожелает, и столько, сколько пожелает». «Однако помните, что идти нам придётся быстро, и жадность ваша может стоить вам жизни!» Тогда все бросились к золоту. Мне было больно смотреть на копошение тел, смех, как будто бы люди в раз обезумели. Только самые старые и опытные солдаты остались в стороне. Я видел, что берут они немного, отдавая предпочтение изделиям тонкой работы. Сам же я не желал ничего, но когда Кортес протянул мне несколько тёмно-зелёных камней, не стал отказываться. После того, как сокровища Мот и были разделены, а при всей жадности над людьми возобладал таки разум, и взяли они едва ли третью часть от всего, мы стали готовиться к выступлению. Началось оно около полуночи, и Господь не спаслал нам тучи. Плотные и густые они затянули небо, скрыв луну, и сделав ночь непрогрядной. Сыпалась с неба мелкая морось вроде дождя, но некоторые из нас заговорили, что это не дождь. Слезы Девы Марии, которая скорбит попавшим. Кортеж же велел всем заткнуться. Солдаты установили мост, и вода в Канаре была темна, а дорога, проложенная по дамбе, казалась близкой. С озера же поднялся дым, заслоняя нас от мешекских дозорных. Первыми по мосту на дамбу перешли лошади, гружённые золотом. Следующими Кортес пустил талашкальцев, а уже потом двинулся сам и прочие люди по обговорённому распорядку. Мост лежал на воде, но угрожающе раскачивался и под ногами хлюпало. Я думал лишь о том, как бы не рухнуть в воду. Мешики заметили нас, когда почти половина войска оказалась на дамбе. Сначала раздался крик, будто диковиная птица вдруг заплакала в тростниках. Тотчас этот крик размножился и подхватили его трубы, взывая к бою. «Уходят!» Донеслось до нас. Тиули Уходят!» На воде озера стали появляться лодки, множась, с каждым ударом сердца. Вопли же и стрелы, расчертившие воздух, напугали лошадей. Я видел, как встал на дыбы жеребец и поскользнулся второй на ненадежном мосту, как рухнули они в воду, увлекая за собой троих солдат, и как забились, пытаясь выплыть. Мост же покачнулся и покачнулся снова, стряхивая всех, кто был на нем, а после и вовсе перевернулся, и люди, отчаявшись, ринулись в воду, Всякий, кто не умел плавать, погибал, а многие из тех, кто умел, также погибали, потому что до последнего не желали расставаться с золотом. В воде же образовалось великое месиво из людей, лошадей и лодок. Мешики отлавливали плывущих и, оглушив, связывали. Со всех сторон слышались крики о помощи, но не было никого, кто рискнул бы помочь кое-кто сумел перебраться через головы и тела своих же товарищей. План Кортеса и диспозиция, столь тщательно им разработанная, были забыты. Сам Кортес, капитаны и солдаты, которые перешли за авангардом, неслись вперёд, стараясь выбраться как можно скорее из Мешико и спасти свои жизни. «Да и что могла? Конница!» Даже сойдя с дамбы, очутились мы меж домов, И из каждого в нас летели кофья и стрелы. Мы стали толпой, каковую вела лишь одна мысль — выжить. И мы выжили. Мы вырвались из этой западни, покинули проклятый город, Единой милостью Господа нашего Бога. Но сколь жалким стало наше войско. Две сотни испанцев и тысячи тлашкарцев впали в ту ночь. Либо же были перенесены в жертву разгневанным богам. Мы же, собрав всех, кому суждено было спастись, оказались в положении ужасном, без оружия, израненные и утомленные. Мы брели по малолюдным дорогам, направляясь в Талашкалу и не чаяли дойти. Мешики же шли по среду, то и дело нападая на нас, но не спеша раздавить. На пятый день пути состоялась большая битва, в которой мы, цеплявшиеся за жизнь с отчаянием корабельных крыс, опрокинули свежие отряды Мешиков и убили их полководца, а также захватили штандарт, и тем самым доказали и себе, и тлашкальцам, и Мешикам, что ночь печали не сломила наш дух». Однако, говоря о потерях, следует сказать, что за пять дней с нашего выхода из Мешико, на мостах, на дорогах и дамбах, и во всех стычках, и при Отумбе, у нас убили и принесли в жертву восемь с половиной сотен солдат. Многие из погибших были из вновь прибывшего отряда Норвайса, изгубила их жадность. Они взяли столько золота, что оно сковало их движение и сделало легкой добычей. В тот миг, когда пересекли мы ручей, ступив на земли Телашкалы, войско наше состояло из четырех сотен человек, двадцати лошадей, дюжины арбалетчиков и нескольких аркибузников. Причем все были изранены, запасы пороха истощились, тетивы у арбалетов взмокли. Ягуар, слушавший меня с прежним отстранённым вниманием, сказал «Ваш Бог силён, если сумел сохранить вам жизнь». И это признание далось ему нелегко. Он же продолжил мой оборванный рассказ. Та ночь принесла много радости. Это было время мести, И кровь, смешавшись с водой озера, Сделала ее красной. Но откуда знать нам было, Что цвет этот лишь предзнаменование Еще большей крови? Утро люди встретили плясками и песнями. «Ушли!» Кричали они, хохоча счастья. «Ушли, те ули!» «Свободен Тенучтитлан!» И стали призывать к тому, чтобы очистить город от яда вами оставленного. «Я же уговаривал друга моего поспешить, собрать войско и ударить по вам, пока вы слабы!» «Раздави эту змею!» — умолял я. «Пошли меня! Позволь отсечь ей голову! Позволь сделать так, чтобы ни один Тиуль не дошел до Тлашкалы!» «А после пошли на побережье, и я привезу тебе пленных, снова покориться от Лашкала, падет на корени Семиапола, и предатели кровью заплатят за нашу боль». «Так и будет», — говорил мне Куаутемок, заверяя, что вы стали слабы и нет нужды посылать по среду большое войско. И Куитлауак, чье слово отныне было для нас всех законом, сказал так. «Они не вернутся». Но как же ошибались они? И Ягуар, вновь вернувшийся в мои сны, ярился. Он христал себя хвостом по бокам, рычал и прижимался к земле, точно готовясь к прыжку. Погони желал он, сражения и победы. А мне приходилось оставаться в теночтетлане. Многие славные воины погибли, и оттого не желал Куау Темок допускать гибели прочих. Сердце его разрывалось от боли запавших, а душа жаждала мести. Куит Лауак, который был человеком рассудительным, велел очистить город от заразы. Люди вышли из домов, чтобы собрать все тела. Освободив улицу за улицей, они направились к озеру. Там было особенно много погибших, и почти все эти ули или тлашкальцы. Люди стали нырять и вытаскивать тела мертвецов, складывая их на берегу. Доставали также и золото, и многие другие вещи. Дрилось это три дня, и каждый день я умолял Куау Темок отпустить меня. «Нет», — говорил он раз за разом, — «ты нужен здесь». Он поручил мне восстановить охрану дворца. Сделав её такой, какой была она до появления Тиулей, и даже лучше, он дал мне право выбрать любого воина, сколь бы молод он ни был, и тем самым оказал величайшее доверие. Но чем больше я делал, тем сильнее становилось понимание, сколь слабы мы стали. Смерть унесла лучших, а оставшиеся были молоды, неопытны и поражены страхом пред Тиулями. Шептались они, что Сирен — бог белых людей, если уберег их и вывел из мешеку хоть бы и ценой великой крови. Я же ничего не мог поделать с этими разговорами. И потому делал единственное, что было в моих силах — отдавал знания, уже не отделяя разрешенного от скрытого. Братья мои, которых осталось едва ли два десятка из нескольких сотен, Согласились с подобным решением, видели они, что стоим, и мы весь тяну на краю пропасти. Однажды гремящий щит, который был уже стар, но по-прежнему крепок, призвал меня к себе. «Вот», — сказал он, выкладывая на стол браслеты, — «отныне они твои по праву». «Нет!» «Снова перечишь, неуёмный зверёныш?» Он произнёс это ласково и с насмешкой. «Снова желаешь показать упрямство своё?» «Нет в этом нужды». Гремящий щит закашлялся и, вытерев губы, показал мне ладонь. Она была в крови. «Помнишь ли ты, о чём рассказывал Ицкуатр в тот день, когда привёл тебя к нам?» Гремящий щит вытер кровь. Его видения сбываются. Они всегда сбываются. Хоть бы я и не желал такого. Позволь мне позвать лекаря. Я мог бы привезти лучшего. Но каким-то образом знал, что дни гремящего щита и вправду сочтены. Лекарь облегчит смерть, но не сумеет продрить жизнь. Он же откинул одеяло. На теле, расчерченным шрамами, виднелись язвы и березы и вздутия, словно бы от ожогов. Мне уже случалось видеть их. «Сядь!» – Верел мне Чемальпопока. «Ты не поможешь мне. Я еще жив, потому что это угодно богам, но надолго сил моих не хватит». Я с почтением уселся на циновке. Я глядел на учителя и видел, что лицо его бледно, а грудь тяжко вздымается. Я слышал бурление внутри и чувствовал жар, объявший тело учителя. «Боялся ли я?» «Да!» Эта болезнь пришла в за Тиулями, и многие видели в ней признак божественного гнева. Страх туманил разум, и моё собственное сердце заколотилось. «Я не боялся смерти!» Но я не хотел умирать так, лёжа в постели, чувствуя, как тело моё съедает болезнь. Он был зрячим среди сребцов. Однажды Ицкуатр пришёл ко мне и попросил отпустить его. Я удивился, ведь он был хорошим воином и ни в чём не испытывал нужды. А когда я спросил, отчего желает он бросить и братьевый и и дом, то Ицкуатр ответил... «Дома скоро не станет». Он был преисполнен некой непонятной мне уверенности, что конец мира близок, и что будет он ужасен. А еще что никто, ни люди, ни боги, не сумеет изменить предначертанное. Я стал спрашивать, что именно видел змей. Но Ицкуатри на все вопросы отвечал одинаково. «Смерть по другую сторону мира готова раскрыть паруса». Тогда я, вспылив, назвал его трусом. Это было несправедливо. Но мой друг лишь повторил просьбу. Чемальпопока снова закашлял и прижал ладони к груди. «Иди!» Вот что ответил я ему. «Убирайся отсюда и никогда не возвращайся. Если ты видишь смерть всех и желаешь бежать от нее, то беги». И он, поклонившись, пожелал мне удачи. Ушёл из Куатру в тот же день. Многие годы я не слышал о нём. Говоря по правде, я стал думать, что ошибся, премудрый змей, в своём предсказании. Знаком Чемальпопока верил подать воды. Пил мелкими глотками, долго катая каждый во рту. А потом он привёл тебя... И гнев, сопровождавший меня по жизни, исчез. Стоило мне заглянуть в глаза моего старого друга. Смерть обитала в них. Тоска раненого зверя, который только и ждёт, когда охотник прервёт мучения. «Ты слышал, молодой ягуар, о чём говорили мы в большой зале? Но ты не знаешь, о чём говорили мы здесь, в моей комнате». О людях, которые прибудут в год тростника. И все скажут, что эти люди — боги. О том, что кровь польется во славу чужого бога, который более жесток, чем все боги прежние. О мире, что вывернется наизнанку. О предательстве. О гибели дома Ягуара. Мне было тяжело слушать его слова. Но в глубине души я понимал, что всё сказанное — правда. Смерть надолго поселилась в славном Теначтетлане. Лёгкая поступь ушла она по улицам, и с каждым шагом всё больше мертвецов становилось в городе. Теули вернутся. И вернутся не одни. С ними придут лошкарцы и семиапарцы, и многие другие, которые менят себя воинами. Падальщики. Они дорого заплатят за своё предательство. Они не желают видеть, что союзники их жадны. Сегодня они опрокинут Мешико, а завтра всех прочих. И не найдётся никого, кто сумеет выстоять. И теперь я от Лаули Коли. Думаю, что прав был мой старый учитель. Малинчи всегда будет мало. Его и твой бог бездонен. Он говорит, что он един во всём мире. А значит, и весь мир принадлежит ему. Так же думают и те, кто идёт за словом этого бога. Всё золото захотят взять они, Все земли и всех женщин, И умрут боги тлашкальцев, Как умерли наши, И останется один бог и один хозяин. Но я этого не увижу. Гремящий щит умер, А средом умер и кует лауак, И многие другие, кто жил во дворце. От болезни, принесённой Теулем, погибло больше людей, чем от их стрел и пуль. И я Тлаули чувствовал за собой вину, потому как остался жив. Но не успели мы похоронить мёртвых, как в тя ночь вернулись лазутчики. Новости были печальны. Рассказали они о мятежной Тлашкаре, над которой уже подняли крест И о том, как стучат топоры, как дымят кузницы, и как стонет рез, отдавая дерево. И о том, что из дерева этого малинча делает корабли, которые поведёт, натянуть титулан. И что косийки пока сомневаются, но скоро решатся. «Зря не послушал я тебя, мой друг», — сказал мне Клаутемок. «Быть в войне». В его сердце ещё жила надежда, и не решился я сказать слова, которые бы эту надежду убили. Но в тот день я вспомнил об обещании, данном Ицкуатрю. Горько мне вдруг стало, что я умру, не сдержав слова. Потому и отрядил я четырёх воинов, среди которых был мой лучший ученик, в сирене, где стоял дом Ицкуатря. Я не думал не волить невесту мою, и найдись тот, кто был бы ей больше по сердцу, я бы отступил. Однако видишь ты, что мой цветок расцвел лишь для меня. Наверное, это награда, которой я не достоин, но которую приму, ибо отказаться от нее выше сил человеческих. Так записал я брата Лонсо со слов Ягуара. От себя же добавлю, что слушал рассказ этого человека со всем вниманием и многое понял. Вот почему Мешико не спешил ударить по тлашкале, раздавить её, раз и навсегда избавившись от угрозы. Сыны врагом сражались Мешики. Соспой. Она и нас коснулась, забрав пятерых, однако тут же угасла. В ином месте ее ждала куда большая добыча. Что ж, скоро нескорбно признавать, однако их смерть позволила жить нам, а справедливо ли это, судить не людям. И да смилостивится Господь милосердный над душами язычников и над всеми павшими в этой войне. Пусть принесет им благословенный покой и даст искупление. Зато буду молиться я, Алонсо, из ордена святого Доминика».